А ничего еще не заготовлено Поистиновый князь Чародеев Не упустил случая поклониться Лю Седьмой Жихарь покраснел Да ну, куда мне? Это ж просто поговорки ругательные Только ложка им силу дала Не ложка высокочтимый А чудесные жезла жуй Такое название Жихарю не полюбилось Ваджра лучше Хоть и неведомо, что это слово означает